13 -е. След ржавых подков. Ранча Клейтона походила на разврошенный муравейник. Ковбои с мрачными лицами чинили разрушенную часть загона. На крыльце дома стояла женщина, жена Клейтона, Мэри, с перевязанной рукой и глазами, полными гнева и страха. Самого Сэмуэля они нашли в кабинете. Пуля задела плечо, его рука была на перевязи. Но ну, в глазах горел нестерпимый огонь унижения и ярости. «Джек», — хрипло произнес он, увидев входящего. «Рад, что ты жив-здоров. Но у меня дела плохи. Это была не просто банда. Расскажите по порядку», — Клейтон рассказал. Напали на рассвете человек 20, действовали четко, как по уставу. Часть отвлекала ковбоев перестрелкой у главного дома. Другая вывела из загона и погнала скот на юго-восток, в сторону медвежих холмов. Стреляли метко, но, кажется, стараясь не убивать, больше для устрашения. Раненых было несколько, убитые, к счастью, отсутствовали. «Но вот что странно...» — Клейтон понизил голос. «Один из них, командир, что ли?» Кричал «не отдать деньги» или «Скот наш». Он кричал «это плата за беззаконие, Клейтон, плата за твою дружбу с краснокожими». И еще, они были на подкованных лошадях, и подковы были особенные, с насечкой в виде зигзага. Я такие видел однажды, на лошадях рабочих и железнодорожной компании Union West. Железная дорога. Словно удар грома. Сергей знал из смутных воспоминаний истории. Продвижение железных дорог на Диком Западе было кровавым. Компании искупали или просто захватывали земли, не гнушаясь никакими методами. Индейцев сгоняли, мелких фермеров и скотоводов выживали. Вероятно, Клейтон со своим растущим влиянием, с его справедливым отношением к соседям шаянам, стал костью в горле у кого-то, кому нужна была его земля под новые пути. «Они хотят вас сломать», — сказал Сергей. Украсть скот, подорвать ваше благосостояние, обвинить в связи с индейцами, испортить репутацию среди других поселенцев. Вы останетесь один, и тогда они либо скупят вашу землю за бесценок, либо просто отожмут». «Чёртовы акулы!» — прошипел Клейтон. Но они просчитались, и я не сломлюсь. Но мне нужен скот назад, Джек. Без него я действительно банкрот к зиме, и мне нужны доказательства, кто стоит за этим». Сергей вышел во двор, где уже изучал следы Луис. Тот самый метис. «Видишь?» — Луис ткнул пальцем в отпечаток подковы. «Штамп! Железнодорожная!» Они не стали его менять, уверены в своей безнаказанности. Идут к Медвежьим холмам. Там есть каньон ущелье ветров. Туда и угнали скот, но это ловушка. Почему? Ущелье тупик, с одной стороны, узкий вход, с другой обрыв. Чтобы загнать туда скот и спокойно его переклеймить и отогнать дальше, нужно контролировать вход. Значит, там будут люди сильные. Сергей осмотрел следы. 20 всадников плюс полсотни взмыленных бычков. Силы не равны. Но и так понятно, что сражаться в лоб было бы безумием. «Нам нужно не отбить скот силой», – медленно сказал он. «Нам нужно его освободить и заодно поймать кого-то из этих железнодорожников с поличным». План, родившийся у него в голове, был рискованным и отчаянным. Но он опирался на знание местности, которую он почерпнул от Луиса, и на поведение животных. «Они загнали скот в тупик», – объяснил он Клейтону и собравшимся ковбоем. «Значит, животные напуганы, сгрудились. Если мы создадим еще больший шум и поднимем панику позади них со стороны обрыва, стадо ринется в единственном безопасном направлении – на выход из ущелья, прямо на тех, кто его стережет». «А как создать панику со стороны обрыва? Там же скала!» «Динамит», — просто сказал Сергей. «Заложим небольшие заряды, чтобы не убить скот, а напугать грохотом и камнепадом. Мы с Луисом проберемся по скалам сверху и заложим их». «Это безумие! Один неверный шаг, сорвешься и ты труп!» «У меня есть опыт». Сухо ответил Сергей, вспоминая каньон ржавой реки и шахту. Взяв с собой Луиса, самого бесшумного и знающего тропы и молодого отчаянного ковбоя по кличке Вертун, который вызвался помочь, они выдвинулись до заката. Основные силы Клейтона, человек 10, должны были скрытно окружить вход в ущелье ветров и ждать сигнала. Подъем по отвесной скале в сумерках был то еще пыткой, Но Луис знал здесь каждую трещину. Они тащили на себе мешки с инструментами и несколькими шашками динамита. Сверху ущелье ветров открылось, как глубокая темная рана в земле. Внизу, у дальнего конца, копошилось темное пятно, угнанное стадо. У входа горели несколько костров, виднелись фигуры людей. Сергей и Вертун работали молча, как тени. Они начали сверлить в скале над обрывом неглубокие шурфы, а Луис караулил. Заряды должны были быть направленными, чтобы обрушить вниз не лавину, а град мелких камней и создать грохот. Их почти что поймали. Часовой, курсировавший поверху каньона, прошел в 20 шагах. Они замерли, вжавшись в камень, и Сергей чувствовал, как холодный пот стекает по спине. Обошлось. Часовой прошел мимо. Когда все было готово, луна уже высоко стояла в небе. Они спустились по другой, более пологой тропе, к месту, где их ждал Клейтон с людьми. «По коням», – тихо скомандовал Сергей. «Как только громыхнет, стадо пойдет на вас. Не стреляйте в скотину, стреляйте в воздух, кричите, создавайте стену шума и огня. Они будут пытаться остановить стадо». А ваша задача не дать им этого сделать. Если кто-то из них побежит, ловите, по возможности, живым. Сергей дал сигнал. Три вспышки карманного фонаря. Редкая диковинка, которую он выменил у старателя. Ответная вспышка пришла сверху, от Луиса. Наступила тягостная тишина. Потом раздался не один взрыв, а серия резких, эхом раскатывающихся по ущелью хлопков. Сверху посыпались камни, и сразу же из глубины каньона поднялся нарастающий, животный рев ужаса, мычание пятидесяти быков, охваченных паникой. Земля задрожала. Из темноты ущелья, освещаемой луной, вырвалась темная, безумная река из тел, рогов и копыт. Она неслась с такой силой, что, казалось, ничто не сможет ее остановить. У входа началась неразбериха. Раздались выстрелы, крики. «Стой, черт, остановите их!» Но остановить такое запаниковавшее стадо было невозможно. Несколько бандитов пытались вскочить на коней, но те сами испугались грохотой несущейся на них массы, другие бросились в рассыпную. Клейтон и его люди, как и договорились, не вступали в прямой бой. Они стояли цепью по краям, стреляли в воздух, размахивали факелами, направляя стадо в нужную сторону, прочь от ущелья на открытую равнину в сторону ранча. Видя, что скот уходит, а план рухнул, бандиты начали отступать. Но один, тот самый, что кричал про дружбу с краснокожими, отчаянно пытался собрать своих людей. Именно его, седого, с орлинным профилем, Сергей заметил еще сверху. Он не выглядел как простой бандит. Он выглядел как управляющий, надсмотрщик. «Клейтон!» — крикнул Сергей, указывая на Седова. «Этого нужно брать живым!» Несколько ковбоев ринулись в погоню. Гнидая лошадь управляющего оказалась быстрой, но споткнулась о камень в темноте. Мужчина слетел с седла, однако сразу вскочил на ноги и побежал к скалам. Сергей, уже сидя в седле полночи, пересек ему путь. «Все кончено», — сказал он, наведя на беглеца карабин. «Брось оружие!» Тот остановился, тяжело дыша. В лунном свете его лицо исказила ненависть. «Ты, помощник этого дикарского дружка, ты погубил хорошее дело!» «Ваше дело — воровство и убийство», — холодно ответил Сергей. А теперь вы ответите перед законом. Пленного, имя которого казалось Лоуренс Хартгрейв, связали и посадили на лошадь. Скот, крадости Клейтона, удалось собрать почти весь. Потеряли только трех быков, сорвавшихся с обрыва. Банда рассеялась в темноте. На обратном пути, уже на рассвете, Хартгрейв, сидя в седле со связанными руками, мрачно пробурчал. «Вы ничего не докажете?» «Юни-Андвест от меня открестится! Я просто нанятый управляющий, превысивший полномочия!» «Может быть», — сказал Сергей. «Но теперь все в округе будут знать, кто и как действует. И шерифу даже купленному будет сложно игнорировать пленного с железнодорожной подковой на сапоге. Репутация тоже оружие». Сергей смотрел на розовеющее небо. Он снова ввязался в драку, но на этот раз защищал не только себя. Он защищал друга, соседа, будущее этой земли. И он снова выиграл, не убив никого. Выиграл умом и стратегией, как полководец. Возвращаясь на ранчо, где его ждала кружка горячего кофе и благодарность в глазах Мэри Клейтон, он думал о Клэр. Он обещал вернуться и сдержал слово. Теперь можно было вести не только кольцо, но и новость. Их будущий дом будет стоять на земле, где правит не только закон Кольта, но и закон чести и взаимовыручки. И он, Джек Смит, будет одним из тех, кто этот закон отстаивает.